Глава двадцать шестая. Алия. когда вернешься вернёшься-то? В пятницу?» — интересуется Тася. «Ага, целых четыре дня свободы», — улыбаюсь, пожимая плечами. Форум заканчивается в среду, но я решила немного задержаться в Стокгольме, отдохнуть от столицы. Тем более я там не была, уже давно хотела посмотреть город. «Там круто, мы с Русом в прошлом году были». «Точно, жду от тебя список необходимых к посещению мест». Через пару минут прохожу стойку регистрации на рейс «Москва-Стокгольм» и устраиваюсь в «Старбакс» со стаканом свежесваренного кофе. В аэропорту, как всегда, кипит жизнь, шум и гам. Кто-то прилетает, кто-то улетает. Так любопытно наблюдать за снующими мимо людьми. Они все такие разные, но в данный момент всех объединяет одно — тягучее, вязкое чувство ожидания отпуска, командировки, возвращения домой. «Скоро у Зеленоглазки день варенья, мы с Русом всю голову сломали, что подарить. Кстати, кто вчера приходил-то? Ты сказала, перезвонишь и пропала?» Выдергивает из мыслей голос подруги. «Да брось, какие подарки!» А приходила у правдомша, очередные документы на подпись. Ничего серьезного. «Так, на минуточку, я вообще-то крестная мать. Слышала, что моя всю животинку себе хочет. Собачку или кошечку?» «Ну, как вариант, ты можешь себе купить собачку или кошечку, а она будет приходить в гости». «Ну нет, у меня даже рыбки не выживают», — смеется Тася, ни капли не соврав. «Помню, мы еще в универе учились, и парень рыбку золотую подарил. Надолго жизни без еды в маленьком скользком тельце не хватило. Мышку родителей из сада заберут?» «Да, они и пообещали поездку в аквапарк, поэтому она на седьмом небе от счастья чуть ли не сама вытолкнула меня из дома». «Пару дней свободы от Муси — это святое», — смеется подруга, и я улыбаюсь. «Да уж, пару дней» а потом с мокрыми зелеными глазюками слезно будет умолять приехать. Скучает она без меня так же сильно, как и я без нее. Поэтому стараюсь надолго не оставлять. Оглядываясь назад, вообще не понимаю, как жила без своей дочурки. Будни были такими пресными, скучными и нудными. Я же так и не спросила, вы как провели выходные? Отпиваю изумительно пахнущий кофе и довольно щурясь. «Да, отлично. Знаешь же, что отец Руслана забавный мужик. Принял как особ королевских кровей. Накормил, напоил, спать во хлеву уложил». Вохлеву, хлеву?» — хохочу я. «Да, Сан Саныч мог и такое выкинуть. Мужик с юмором». «Ну, это я утрирую, но мы с Русом и до туда добрались». «Секс-экспериментаторы. Приятно сходить с ума вдвоем, знаешь ли, когда уже ты найдешь своего». Я ведь так и не сказала Тасе про Артема. все времени не было, а ведь подруга единственная, кто знала о моих детских чувствах к этому мужчине. Однако о том, что Майя его дочь, я не сказала даже ей. Хотя в тот отпуск на Бали мы и отжигали вместе, празднуя мой день рождения, но в тот памятный вечер отдыхали раздельно друг от друга. Вдохнув и набравшись смелости, признаюсь. Тася, Стельмах вернулся. Собеседница замолкает, и я пару секунд слушаю в трубке тишину пока, наконец, подруга не приходит в себя. «И как? Хорош?» «Не то слово», — грустно выдыхаю, вспоминая его потрясающую фигуру и глубокие зеленые глаза. Мысли сразу уносятся в вечер приема. Невольно вспоминается его ладонь на моей спине, аромат дорогого парфюма и рычащие нотки в голосе. Машу головой, прогоняя на вождение. Допиваю остывший кофе, выкидываю стаканчик и прохожу на посадку. «Ну, так, может, надо попробовать?» Неуверенно предлагает собеседница, а я мысленно усмехаюсь. Про свои провальные попробовать говорить ей, пожалуй, не буду, а то самой стыдно. «Что ты, подруга, где он, а где я?» — отговариваюсь, покачав головой. Тем более ничего не поменялось. Он все еще друг отца, а с недавнего времени еще и бизнес-партнер. И все еще на пятнадцать лет старше. В салоне бизнес-класса встречает стюардесса. Как всегда, персонал одет иголочки, вышкален и стоит по струночке. Девушка улыбается и приглашающе машет рукой. Я протягиваю свой билет, и мне быстро показывают нужное направление. «В наше время это все условности. Я бы на твоем месте рискнула. Жизнь одна, Лия!» Слышу, как подруга тяжко вздыхает, и знаю, что ее расстройство за меня не наигранное. Искренне переживает, как за себя. Поэтому надо прожить ее, не натворив ошибок. Как по мне, так самый верный путь. «Да ну тебя!» — отмахивается подруга. «Девка на миллион, а строишь из себя монашку. К чему путь? К обету безбрачия?» «К счастью». Даже себя убедить не получается, что уж говорить про Тасю. «Вот и будешь своим счастьем по имени Егорка довольствоваться. С Егоркой тоже все. Отшила?» «Да, хватит с меня этих пустых встреч. Надоело». Закидываю сумку на полку и пристраиваю в ногах небольшой рюкзачок с самым необходимым на время не очень продолжительного полета. Бросаю взгляд на соседнее кресло, оно пока пустует. Видимо, пассажир задерживается. Вот только проблема в том, что через пару минут регистрация на рейс закончится. Я и так зашла в салон самолета в числе последних. Тогда тем более все двери открыты. Ах Тася, гаси свои своднические наклонности. Машу головой, скидываю кроссовки и забираюсь с ногами на сиденье. В проход выходит стюардесса, готовясь провести инструктаж и разгоняя задержавшихся в проходе по местам. А я спешу закончить разговор. Ладно, по прилёте черкану СМС. Скоро будем взлетать. «Давай, хорошего отпуска, подруга. Целую. И я тебя в обе щечки. Сбрасываю вызов и включаю наушники. Сумасшедшие выходные выпали. Ни минуты покоя. Даже вчера, после прогулки, пришлось еще ехать на работу. Позвонила Екатерина, у нее возникли небольшие проблемы с выступлением одной из групп. Появилась необходимость срочно закрыть все дыры в расписании и перенести встречи, выбивая себе так необходимые два дня отпуска. Вспоминаю вчерашний вечер, и на ум приходит другой занятный эпизод. До сих пор не дает покоя вопрос, что Стельмах делал у нас во дворе. Когда мы пошли с Майей гулять, чтобы малышка не расстраивалась по поводу отказа Артема приехать, я заметила его черный внедорожник у соседнего подъезда. В первое мгновение была мысль позвонить, но потом рассудила, что если он отказался приехать, лучше его не трогать. Возможно, конечно, в одном с нами доме живет кто-то из его знакомых, хотя верится в такую вероятность с трудом. Откидываю голову на спинку сиденья и прикрываю глаза. Впереди несколько часов, чтобы вздремнуть и немного настроиться на рабочий лад. По прилете сразу на конференцию, а уже оттуда в отель.